Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверное, вертился с богатой добычей. По крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вёз очень ценные вещи. Вероятно, он шёл из Бойны-Саироса или Рио-де-ла-Платы в южную часть Америки, мимо берегов Бразилии, в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нём были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку. А что стало с людьми, я тогда не знал. Кроме сундуков, я взял ещё бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, около 20 галлонов вместимостью, но всё-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашёл несколько мушкетов и фунта 4 порохов в пороховнице.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 И реже выходил из дома. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений. Я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу. Поэтому отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких мер предосторожности и тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одну из других частей острова. Так прожил я почти 2 года, но все эти 2 года в моей несчастной голове Видно уж так она была устроена, что от неё всегда плохо приходилось всему телу. Роились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новые путешествия к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки. Иногда затевал другие поездки И я убежден, что будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из соле, я пустился бы в море, очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет. Все обстоятельства моей жизни служат предостережением для тех, кого коснулась страшной язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед.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 медленным ростом моего благосостояния, то за это время я имею в виду время, прожитое на острове. Я сделался бы, может быть, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убеждён, что при улучшениях, которые я уже успел ввести за недолгий срок моего хозяйничества, и ещё ввёл бы со временем, я нажил бы тысяч 100 майдоров. Нужно ли мне было бросать налаженное дело?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 Никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия. Я был спокоен и счастлив, потому что не сознавал опасности. И хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня её всё равно что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости провидения, В своих заботах о нас, положивших столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди несчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаёмся спокойными потому, что окружающее скрыто от наших глаз, и мы не видим это всёду надвигающихся на нас бед.